Туманский собрание разных записок и сочинений. Часть пятая. Санкт-Петербург. 1787 год. Страница восьмидесятая. Итак, Рамадановский был шутовской адмирал, как был шутовской король, шутовской генералиссимус. Несмотря на то, некоторые торжественно утверждают, что первым адмиралом русского флота был не Лефорт, а Рамадановский, Что же они изотова не включают в число иерархов? Вице-адмиралом бывший польский король Иван Иванович Бутурлин, контр-адмиралом Шаудбенахтом Гордон. Первым делом Петра по приезде в Архангельск был спуск на воду корабля, который заложил он прошлый год. Потом царь отправился на яхте святой Петр в Соловки. На дороге поднялась страшная буря. Кораблекрушение казалось неминуемо. Петр приобщился уже святых тайн из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия. К счастью, нашелся искусный кормчий Антон Тимофеев, который успел ввести яхту в Унскую губу, и они стали на якоре близ Петроминского монастыря. Собственными руками Петр сделал крест в полторы сажений вышиною и поставил на том месте, где вышел на берег. На кресте виднелась голландская надпись «Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христова 1694 года». Побывав в Соловецком монастыре, Петр возвратился в Архангельск где спущенный перед тем на воду корабль был оснащен, вооружен и назван святой Павел. Ждали с нетерпением корабля, заказанного в Голландии, и, наконец, и он явился. То был сорока-четырехпушечный фрегат Санта Профити, святое пророчество. Радость при получении этого сокровища ознаменовалась по обычаю большими перами.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 С своим флотом, состоявшим из трех кораблей, отправился провожать иностранные корабли и доплыл до Святого Носа, крайнего пункта на Белом море. В первых числах сентября Петр был уже в Москве. Подробности морских обоих походов смотрите в Двинских записках. О высочайших пришествиях великого государя, И так далее о втором походе у гордона по 1694 годом страница 446 483 кроме этих потех было еще одно любимое удовольствие молодого петра приготовление к сожжению фейерверков и само сожжение Во всех потехах участвовала компания, эта знаменитая дружина, собранная из людей разных сословий, разного происхождения, побратавшихся во имя своего вождя, бомбардира и шкипера. Петр, несмотря на свою молодость и потешный характер своих занятий, успел уже из окружающего общества притянуть к себе лучшие силы, взять лучших людей, отличившихся тою или другой способностью. Относительно этих способностей нас не должны смущать какие-нибудь иностранные известия, что тот или другой из сотрудников Петра имел мало сведений в том деле, которое было ему верено. Странно было бы предположить, что Петр мог найти сонм гениальных людей, которые вдруг каким-нибудь чудом могли бы приобрести полное приготовление». Если бы Петр хотел окружить себя только людьми вполне приготовленными, то он должен был бы окружить себя одними иностранцами, отстранив всех русских. Но этого-то он именно и не хотел». И все важнейшие должности поручал русским, хотя бы и недостаточно приготовленным, но способным людям, ибо ему не нужно было делать новое дело чужими руками, что было бы легко для него, но не прибыльно для России. Ему нужно было приучать русские руки к новому необходимому делу. Но понятно, что с самого же начала иностранцы, Долженствующие служить своими сведениями новому делу, Были необходимы, и подле русских мы встречаем в компании Иностранцев, обруселых и не обруселых еще, Подле Рамадановского, Плещеева, Стрешнева, Апраксина, Головкина, Трубецкого, Куракина, Репнина, Бутурлина, Матвеева, Головина Видим Виниуса, Вейди, Кревета, Брюса. Люди, владевшие могущественным средством приобретения знаний иностранными языками, выдвинулись, и те из них, которые были способны воспользоваться своим знанием, были способны к многообразной и сильной деятельности, были притянуты Петром. Так одним из близких к нему людей сделался думный дьяк Андрей Андреевич Виниус. Сын известного нам голландского выходца Андрея Денисова Виниуса. Андрей Андреевич родился в России, обрусел, был православный, от русских отличал столько своим образованием, еще при царе Алексея Михайловича был известен как переводчик книг, составитель краткой географии. Смотрите Пекарского «Науки и литература в России при Петре Великом», том 1, страница 200 и следующая. Пекарский, «Наука и литература в России при Петре Великом», том 1, Санкт-Петербург, 1862 год, страница 200-201. Теперь уже старик Виниус откликнулся на зов молодого преобразователя, и мы увидим многообразную, изумительную в его годы деятельность. Подобной уже деятельностью отличался и переводчик английского языка в посольском приказе Кревит. В посольском приказе сидел еще один переводчик Шафиров, это будущий вице-канцлер. Дела было много, рук мало, и члены дружины должны были заниматься многими делами, по примеру своего вождя, бомбардира, шкипера и корабельного плотника. После марсовых и нептуновых потех дружина отдыхала на веселых пирах в сильной борьбе с иностранцем Бахусом и со своим доморощенным Ивашкою Хмельницким. Как на сухопутных и морских потехах генералиссимусом и адмиралом был Рамадановский, а Петр — ротмистром, бомбардиром или шкипером, так и на пирах главою компании был Никита Зотов. Всешутейший отец Иоанникит, Презбургский, Кокуйский и Всеяуский патриарх.